26. Позже Ангелина Иосифовна карила себя за то, что философски, в смысле констатировала, но выводов не сделала, отнеслась к тому, что сходу не смогла точно определить возраст и состояние здоровья Дмитрия Степановича. Он ушел, унося в кармане белоснежного плаща видеокамеру, а она осталась в неведении, какое у него давление, какие, если принимает препараты, велик ли запас жизни воды над головой. Обычно это происходило само собой, но не в этот раз. Ситуационные боги, прежде охотно пропускавшие Ангелину Иосифовну на свою территорию, на сей раз точь-в-точь точь, как в супермаркете «Лента» выставили шлагбаум, обнесли Дмитрия Степановича полицейской лентой. Не заходить. Лет двадцать назад она ходила на курсы английского языка, где выучила слово «бэкграунд». Она и раньше, случалось, промахивалась, глядя на того или иного человека. Но всегда что-то видела, какую-нибудь мелочь, типа того, что заглянувшая в аптеку за сиропом от кашля дама в мехах и бриллиантах писается по ночам, а в последнее время уже и средь бела дня. Почему? Да потому что до того, как выйти замуж за чиновника московской мэрии, истрепала абортами и антибиотиками в хлам свою, как когда-то выразилось, трезвая мать Ангелины Иосифовны, водопроводную систему. Про Дмитрия Степановича она не узнала ничего. Он был стерилен. Получалось, что она до трех ночи разговаривала с манекеном, роботом, Ванькой-встанькой. Шаги следователя по лестнице стихли. Она снова приникла к занавеске на балконном окне, желая убедиться, что микроавтобус с мигалкой приезжал по ее душу. Переживший развал Советского Союза, люди ничему не верят. В представлении Ангелины Иосифовны микроавтобусы с мигалками и готовыми вскрыть любую дверь специалистами должны были перемещаться в пространстве по важным государственным делам. Ее не обрадовало неожиданное пересечение двух неравнозначных пространств, ее личного и государственного. Хорошо, если пересечение. Хуже, если государственное наехало на личное на некоем необозначенном переходе. Выйдя из подъезда, Дмитрий Степанович белой птицей Гусем, не касаясь земли, влетел в предупредительно раздвинутую дверь. Машина, отвесив на прощание мигалкой красно-синюю оплеуху Блюмкину, растворилась в холодном ночном воздухе, взметнув в ворох опавших листьев. «Теряю квалификацию», — вздохнула Ангелина Иосифовна. «Был человек, но как не был». Ни возраста, ни давления, ни прошлого. Во время допроса она расслабленно дремала. Перед глазами плыли хоры, стройные светил. Слова Дмитрия Степановича проникновенно струились из хора, вытягивая из нее ответы. Проблем с ответами даже под воздействием мягкого гипноза не возникало. Она с детства знала, Как надо отвечать? Не врать и молчать. У Ангелины Иосифовны слегка кружилась голова. Потому они и приезжают по ночам, когда человек одинок, беззащитен и мысленно наг. «Бери голыми руками», — подумала она. Впрочем, под конец допроса разум и воля к ней вернулись. «Вы...» — Неследователь, — сказала она, — ваше удостоверение липа. — Прекрасное дерево, — ответил Дмитрий Степанович, — очень чистое, пчелы его любят. — Это не самоубийство, — строго продолжила Ангелина Иосифовна. — Разве может человек сам себе выстрелить в сердце и в висок? — Может, — возразил Дмитрий Степанович, — если первая пуля застряла в ребре. Височная кость... Особенно у представителей южных народов тоже бывает на удивление крепкой, отбивает пулю, как ракетка теннисный мячик. Разные бывают варианты. Ангелина Иосифовна вспомнила выпученные глаза начальника, диктярный запах виски, катающиеся по ковру бутылку, золотой пистолет в дрожащей волосатой руке. Ей тогда показалось, что по кабинету летает, бабочка-траурница, зигзаги, которые она отслеживала много лет назад, сквозь скрипящие на ветру доски сортира во время студенческих сельхозработ. Это был знак, что отхожая будка на краю колхозного поля экзистенциально чище обобщенного мир сортира, такой всеобъемлющий. Политологический термин внезапно родился в ее голове. Траурница в кабинете, где размахивал золотым пистолетом Андроник Тигранович, тоже была знаком, но другим прямого действия. Она сразу поняла, что начальник не жилец. Петя на радиоволнах использовал другой термин, Мир-система. По его мнению, мир-системой был в апогее своего могущества СССР. Но Россия из него вышла. А куда вошла? В мир-сортир? А теперь хочет вылететь из него бабочкой-траурницей? Продолжать эту мысль не хотелось. Андроник Тигранович мог. Он все свои дела доводил до конца. Выстрелил в сердце чтобы прилично выглядеть в гробу, а когда понял, что живой, висок, чтобы наверняка. Или в обратном порядке. Хотя она не верила, что пуля отскочила от головы Андроника Тиграновича, как теннисный мячик от ракетки. От головы встреченного на большом каменном мосту любителя молодых тарелок Да, одна точно отскочила, но там было четыре. Некогда ходивший в больших чинах без пяти минут крон-принц, кудрявый парень, выражаясь казенным языком Дмитрия Степановича Гусева, не являлся представителем южных народов. Евреи не делятся по сторонам света. Зачем мне знать, что в него выпустили четыре пули именно сейчас, Спустя столько лет удивилась внезапно переданной ей кем информации Ангелина Иосифовна. Подняли шлагбаум. Она всегда подозревала, что знание, в отличие от закона, имеет обратную силу. Это было сродни получению письма через много лет после того, как его опустили в почтовый ящик. Что с ним делать? Разве что отклеить марку? Вдруг она окажется уникальной. «Мне искренне жаль Андроника Тиграновича», — вздохнула Ангелина Иосифовна. «Он этого не хотел. Это был не его выбор». Дмитрий Степанович снял с вешалки белоснежный плащ, перекинул через руку, внимательно посмотрел, На Ангелину Иосифовну. Никто этого не хочет. Насчет выбора спорить не берусь. Будем разматывать. А еще в сейфе его загородного дома в Снегирях нашли завещание, составленное несколько месяцев назад. Он был бизнесменом, заметила Ангелина Иосифовна. Вел дела в России. Вы упомянуты в нем. Если, конечно, оно подлинное, завтра выясним». Неужели завещал мне Аква, комплекс, Победа» — одними губами усмехнулась она. У вас, как и у других претендентов на активы Тергуланяна, был мотив желать его смерти. Ничего личного, это из учебника криминалистики. Я понятия не имела о завещании, пожала плечами Ангелина Иосифовна, никогда не состояла с ним в близких отношениях. Вот бы ты удивился, посмотрела на протягивающего ей визитную карточку Дмитрия Степановича, если бы узнал, что я девственница. А что, потребую провести освидетельствование, если будут напирать? Как это, Вырубова, фрейлина последней русской императрицы. Семь часов назад я плавала в бассейне. Это могут подтвердить посетители и гардеробщица. Меня все видели». У меня стопроцентное алиби, чистое, как запнулась. вспомнив гардеробщицу, вода. Я знаю, — согласился Дмитрий Степанович, — поэтому вы проходите по делу свидетелям. Звоните, если что-то заметите или почувствуете в любое время». Уже заметила и почувствовала, закрыла за ним дверь Ангелина Иосифовна но звонить не буду».